12 лет назад, когда Сима с Элтоном поселились здесь, пасхальная весна тоже запаздывала, но луга на предгорьях уже покрылись ковром из желтых эдельвейсов. Яблони тоже ждать не хотели и стремительно укутывались в прозрачные облака белого кипенного цвета. Сима вдруг вспомнил кино, которое недавно смотрел по телевизору, где испуганная невеста, такая же молоденькая, как и Лиза, стояла в спальне, пытаясь укрыться похожей, ничего не скрывающей, белой фатой, страшась неизбежного шага к взрослости, и снова заплакал на взрыд, горько и неостановимо. С детства он был мальчиком, совсем не плаксивым, молчаливым, даже затаённым, из чего случайный наблюдатель мог вывести поверхностное суждение о его хладнокровии и расчетливости, но наблюдение это вышло бы вполне легковесным. Во-первых, как и все родившиеся под знаком близнецов, был он натурой двойственной, переменчивой, и не каждый мог понять, какого именно Симон сейчас оценивает и наблюдает. Во-вторых, мамочка его была существом мрачным и жестоким, которому не досталось в жизни волю женского счастья и любви. Поэтому за всех мужчин отвечал перед ней Сима, пока не сбежал из дома. В-третьих, он очень хотел любить и долго искал такую, которую мог бы не бояться, которой можно было бы верить, но не встретил. Надо сказать, что любовь сама по себе упоительный праздник, который открывает настоящий смысл слов «удовольствие», «желание», «радость», «ласка», «нежность», и которое грубое и жадное животное под названием «человек» превращает в летящего над землей, наполненного невозможной энергией Бога. Это чувство одинаково у каждого существа. Неважно, кого ты любишь, «Важно, что это тебя преображает». Сима тогда не сразу понял, что Элтон — это и есть любовь, но теперь точно знал, что без него ему не жить. Начиналось все в Париже. После побега из дома автостопом, на товарных поездах, электричках, а по большей части пешком, он побродяжничал по Европе, выбирая себе место по душе так и добрался сюда. Город поразил его воображение Он пешком выходил его, все бульвары и набережные, все холмы, сады и храмы, и решил, что никуда больше не уедет. Как и все столицы Париж, был населен народом неважным, расчетливым, равнодушным к несправедливости и чужой боли, но самое главное скупым, поэтому Симе пришлось туго. Воровать он не умел, милостыню просить стеснялся, а кормиться как-то надо было, и все же ему повезло. Он устроился охранником в гигантский музейный комплекс на берегу Сены, рядом с Эйфелевой башней. В жару и холод, одетый в похоронного цвета костюм, начищенные до блеска ботинки и строгий галстук, Изнывая от тупой монотонности работы дежурил он на служебном входе, покуривал с темнокожими сменчиками. Другие за эту плохо оплачиваемую работу не брались, и быстро загрустил, ощутив себя запечатанным в колесе времени, которое медленно катилось в такт перезвона стеклянных часов, висящих под потолком. А потом случился май Когда на город свалилась нежданная дикая жара, и Сима по обычной своей «удачливости» в кавычках, конечно, тут же подхватил какую-то новую сезонную болячку. Неделю он провалялся в крохотной комнате на краю города, которую снимал у многодетной крикливой, пахнущей терпкими восточными запахами арабской семьи, Жилище его было на последнем этаже, под раскаленной солнцем железной крышей. Кроме узкой шаткой кушетки, колченогой тумбочки и гвоздей в стене для куртки и пары рубашек, больше в комнате ничего не было. Укрытая с ног до головы в глухую паранжу хозяйка совсем не хотела терять неприхотливого жильца, поэтому на тумбочку ему положили пластину аспирина, а по утрам приносили кувшин свежей воды. Но, скорее всего, выручилась ему, конечно, молодость. Он оклемался и явился на работу, тем более, что в этот день выдавали зарплату. Вошел внутрь и застыл в изумлении. Под потоками дневного света, мягко струящегося вниз сквозь прозрачное стекло купола, из серого скучного подножия, словно гриб под дождем, вырастали стены новой выставки. Вокруг будто муравьи копошилось множество людей. Они что-то подкрашивали, подколачивали, передвигали, подключали, прилаживали, подметали и отскабливали накопившуюся за время строительства грязь. Работая без устали, они осторожно косились на седого человека с оплывшим от возраста лицом, похожим на мягкую гуттаперчевую маску. Тыча пальцем по сторонам, Он требовал от них постоянных переделок и, как ребенок, раздражался, если кто-то ему не подчинялся. Его неуемный и дотошный дух, казалось, парил над будущей выставкой, может быть, желая налюбоваться своим замыслом, а скорее всего из горестного понимания невозможности преодоления косности материалов и рук. Сима обошел сердца все заполненные музыкой и цветом пространства с картинами на стенах и чудными скульптурами в центре, над которыми хотелось долго размышлять. Нравится? Сима резко повернулся и почти столкнулся со склонившимся к нему с двухметровой высоты с куластым лицом, заросшим бородой. Из-под лохматой гривы волос, раскинувшейся на плечах, его внимательно разглядывали и невозможной синевы глаза. Смотрели они на него как-то странно, словно что-то искали в нем. «Очень». «Почему?» «Вот это?» «Не знаю. Может, потому что ангел и человек никогда не дотянутся друг до друга?» «Думаешь?» «Это ведь мечта. Если они дотронутся друг до друга, она умрет». «Да ты тонкач!» А здесь что делаешь? Работаю охранником. Местный? Нет, я с Востока. Русский, что ли? Еще чего не хватало, я из Польши. А вы откуда? Я из Германии. Сразу видно. Неужели видно? Все вы там такие. Какие? Хозяева жизни. А ты зубастый. Какой есть, я вам не навязывался. Ладно, извини. «А мастер он из каких?» «Какая разница, если он настоящий гений?» «А все-таки?» «Ну, еврей, из России. А у тебя что, с этим проблема?» «Почему? Просто хотел знать, кто сумел такое придумать». «Тебя как зовут?» «Серафим. Шестикрылый. Это у вас такая шутка? Не обижайся, для этого места имя у тебя подходящее, но громкое. Давай я тебя Симой звать буду». «Мама меня так звала?» «Умерла?» «Надеюсь, нет. А вас, то есть тебя, как зовут?» «Джон. Но для тебя Элтон. Это почему?» «Люблю я его музыку». В те времена Сима совсем немного знал про других. То есть он понимал, что такие существуют, но очень остерегался этого знания и не хотел думать, что мужчины могут быть и такими. Была тайна у него еще с детства, которую он стыдился и старательно прятал внутри себя. Зато уже знал, что женщинам, совсем разным, по характеру, цвету, размеру или красоте, он почему-то не интересен. И то, что рядом с ними, он отчаянно трусит, потому что всегда помнит про свою мамочку. Он тоже знал. А жаль, потому что парень он был хоть и худенький, и роста маленького но с лицом открытым чистым и глаза у него были особенные снежным глубоким взглядом окаймленные почти девичими длинными ресницами и характер был у него хоть и порывистый но без грубости не сказать что чувствительный или там сентиментальный а скорее романтического склада был у него характер и как ни странно был он не то чтобы воспитан С чего бы взяться у него воспитанию при такой родительнице, но вежлив и очень начитан, потому что дома спасаться ему помогали именно книги, которые добывал он в ближайшей библиотеке. Но молодые женщины таких обходят. Они ищут в мужчине силу и защиту, особенно красивые, а дурнушки Симе не нравились. Его романтическая душа искала родственную среди красивых и ухоженных, не понимая, что черты лица или грациозность тела, как правило, не совпадают с красотой мыслей и чувств. Лет Симе было тогда еще немного, и он верил в чудо, верил, что ему повезет, и она его найдет. Так и вышло. Встретила его такая, о которой мечтал, прямо около Гранд-Пале. Он дежурил тогда у ворот, и она проходила мимо, такая же худенькая, как и он, и совсем невысокая, милая, тихая и доверчивая, светлая, очень, кстати, похожая на Лизу, которая сейчас лежала в доме с жаром, бормоча невнятно о чем-то неотступном. «Ужинать будешь?» — прерывая его воспоминания, крикнул с порога дома Элтон. Сима отстегнул ремень безопасности, повернул ключ зажигания и, выходя со всей силы, хлопнул дверцей. Чередой потянулись однообразные дни. Сима вроде и старался подладиться, пытался помочь на кухне и даже сиделкой пару раз был, когда Элтон отправлялся в магазин, но натуго во всех его попытках было так очевидно, что дом мало-помалу разделился на две части. Внизу рысью, но на цыпочках перемещался переполненный ответственностью Элтон, наверху почти безвылазно коротал время Сима с книгой или у телевизора, в ванной у зеркала или перебирая одежду в гардеробе почти все время один, теперь даже на прогулках вокруг дома. Ночью ему было совсем одиноко. Раньше Элтон никогда не пренебрегал их общей спальней. Даже когда у них случались размовки, ночью они всегда были рядом. Кроме тоски, у Симы в компаньонах остались только воспоминания, а они упорно тащили его в далекое парижское прошлое. Тогда, 12 лет назад, им было весело и хорошо втроем. Элтон был компанейским парнем, И Полин быстро перестала его стесняться. Он, казалось, был битком набит интересными историями, знал множество случаев из жизни знаменитых художников, да и просто веселых анекдотов, водил его и Полин по шумному во всякое время городу, выискивая такие его укромные уголки, о которых они и не слышали раньше. Однажды, когда Полин отправилась к своим родным, на нормандский берег маленький городок Трувиль. Раз в две недели она обязательно уезжала туда. Элтон как бы ненароком отвел тоскующего Симу в одно из кафе в латинском квартале, заполненное людьми, с которыми Сима никогда прежде не встречался. Они были очень разные, одни почти карнавально, с вызовом одетые, другие, напротив, выглядели подчеркнуто изящно, Но все очень оживленные, приветливые, услужливые, почти все держались парами, вели себя словно семейные, разговаривали, близко склоняя друг другу головы, обнимались, а иногда и целовались, совсем не стесняясь окружающих. «Погоди, Элтон, но разве Бог не против такой любви?» «Не Бог, а церковь. Это разве не одно и то же?» «Нет, конечно». «Это ты нехорошо говоришь. Я не про Бога, ведь рождение детей не главное между мужчиной и женщиной. Сейчас легко подсадят твою клетку какой-нибудь мамочке, и как в инкубаторе получится твоя копия, и главное, без греха. Ну и что?» «А то, мой друг, что Бог не разбирает, кто какой масти или пола. Главное — любить». И это не грех. Полюби и узнаешь. Что? Элтон помолчал немного, повертел в пальцах бокал с густым темно-красным вином и принялся болтать о другом, о всякой всячине. Сидели они в забитом до отказа кафе у самого входа, и каждый, кто открывал дверь, непременно здоровался с Элтоном и с интересом поглядывал на Симу. Он от этих взглядов ежился и почему-то краснел. За окном спальни потемнело, и сверху хлынул дождь, усиливаясь каждую секунду, пока не превратился в сплошную стену, составленную из тяжелых стального цвета струй, которые принялись монотонно молотить по оконным карнизам. Сима, хорошо изучивший нрав местной погоды, понял, что это надолго, но прогулку не отменил. В высоких резиновых, выше колена сапогах было удобно бродить среди потоков воды, летящих по крутым улочкам города в низину. Вокруг было пустынно, несмотря на рабочий день. Практичные немцы, тоже зная, что дождь надолго, видимо, разбрелись по домам и грелись возле теплых печек и каминов. Сима дошел до известной ему тропки через полотно железной дороги, посмотрел на дальний семафор, и, увидев зеленый огонек, решил двинуться через блестящие, чисто вымытые дождем рельсы, на другую сторону полотна. Но едва сделал первый шаг, как из стены дождя вылетел сверкающий огнями прожекторов ревущий клинок поезда, который промчался мимо буквально в метре от его лица, и только тогда к нему пришел ужас. Видимо, он слишком увлекся мыслями о размовке с Элтоном, потому что не понял, что зеленый огонь был разрешением для поезда, а не для него. Смерть, теперь обтянутая железной вагонной шкурой, украшенной ярко светящимися стеклами окон, весело пронеслась мимо, окатив с ног до головы тучей брызг и пронзительно завывая «до встречи дождись», нырнула в черную пасть туннеля, Сима привык, что на прогулках за все постороннее и опасное, отвечал Элтон, который отказался от прогулок из-за Лизы, и вот к чему это привело. Он потоптался около железнодорожного полотна, но так и не рискнул его перейти, повернулся и попрел обратно к дому. В прихожей, снимая плащ, мельком глянул в втраченное временем зеркало с облезшей во многих местах амальгамой, которая висела на стене еще со времен Элтонова деда, неожиданно углядел в нем какие-то морщины на своих мокрых от дождя щеках, засуетился и начал искать на зеркале чистое место между россыпью язв с коричневыми словно обожженными краями и потеками зеленоватой патины. Нашёл такой кусочек в самом низу, сопя опустился на корточки и, держась руками за раму, начал оглядывать себя со всех сторон. Из зеркала на него смотрел мужчина средних уже лет, но вполне еще привлекательный, с тонкими и выразительными чертами лица. Волосы, правда, у этого типа уже немного поредели, и проклятая просить так и норовила вылезти рядом с висками. Симены ноги заелозили на скользкой плитке. Тогда он опустился на колени, и почти воткнулся лицом в стекло, разглядывая свое отражение. Со щеками все оказалось в полном порядке. А вот рядом с уголками глаз действительно разлеглась сетка морщинок, птичьих лапок. Но больше всего Сима расстроился, когда заметил на шее две резкие поперечные складки. В это время дверь распахнулась, и на пороге возник Элтон с мусорным ведром. «Что с тобой?» «Что случилось?» Ничего лучшего, чем этот вопрос, Сима за последние несколько дней от Элтона не слышал. Но самое главное было в том, каким тоном это было сказано, какие звучали в его голосе искренний испуг, неподдельное участие и любовь. Поэтому Сима соврал, хотя это было уж совсем по-детски, но ему так хотелось продлить счастливое мгновение – Он прижал руки к животу, застонал, закрывая глаза, и повалился на бок. Ведро, загрохотав, полетело в сторону, разбрасывая содержимое, а Элтон, подхватив его на руки, он всегда был могуч, как бык, понес его, покряхтывая и отдуваясь, прямиком в спальню. Только литр воды с марганцовкой, которую Симе пришлось выпить, спас его от вызова доктора и позора от разоблачения. Вечером, впервые за несколько последних дней, Элтон пришел к нему в спальню. Раздеваясь, одежду он разбрасывал, где придется, чего аккуратист Сима терпеть не мог. Но сегодня и слова не сказал с трепетом, ожидая продолжения. И оно наступило, и было нежным, таким как прежде, словно и не было никакой размолвки между ними, а только покой и счастье поэтому Сима и потерял всякую осторожность. «Скажи, Элтон, мы что теперь, втроём будем жить?» Друг вздрогнул, словно его ударило током, и отодвинулся. «Ты почему это спросил?» «Я хочу знать, как все будет дальше». «Умеешь же ты все испортить, Сима?» «Ты что-то скрываешь от меня?» Элтон молча поднялся, подошел к открытому окну и стоял там совершенно обнаженный. Эксгибиционистом он себя не считал, хотя по дому любил бродить почти голым в одних трусах и непременно босиком. Сима терпеть этого не мог и вечно ему выговаривал за распущенность, но Элтон только хохотал в ответ, считая, что так ему комфортно и вообще надо быть ближе к природе ты правда хочешь узнать? Симо затаился и молчал. Знаешь, мне кажется, что это моя дочь. Снизу послышался какой-то шум. Элтон, не договорив, схватил с пола штаны и исчез за дверью. Переход от счастья к какой-то цепенящей неизвестности был так стремителен, что Сима даже под одеялом застыл и покрылся мурашками. Вскоре по лестнице снова зашлепали босые ноги, и улыбающийся Элтон возник на пороге. — Надо же, такая маленькая, а столько всего из нее выходит. Представляешь, таскаю за ней утки и не брезгую. — Чья дочь? — тоскливо спросил Сима. Элтон присел рядом с ним на край кровати. Я посмотрел ее паспорт. В нем по датам и фамилиям вроде все сходится. Но как же это? Ты и дочь. Разве такое возможно? Сима, ты знаешь меня только двенадцать лет, а я прожил намного больше. В жизни всякое бывает. Значит, мы все-таки будем жить втроём. Не знаю, не думаю. Пусть выздоровеет сначала. Давай спать, ладно? А то устал я сегодня зверски.